14. -е. Кодекс Цезаря А поразмыслить мне было. О чем? Я беспрестанно думал об арабском шейхе, а это наверняка был шейх, поскольку говорил он на таком безупречном английском, что вряд ли можно было сомневаться в том, что он выпускник университета. Что же он делал здесь, в тени пирамид, возглавляя банду невежественных сухопутных пиратов? С другой стороны, почему бы ему здесь и не быть? Ведь предупреждал уже Шерлок Холмс о предстоящем великом собрании мусульман в мечети аль асгар Без сомнения, мой пациент прибыл из какого-то далекого именно на это собрание. Я пожалел, что не расспросил шейха о планах на будущее, но тут же успокоился, ибо это было бы нарушением медицинской этики. По возвращении в гостиницу я не скрывал своей радости при виде Холмса и Орлова. Впрочем, похоже, они получили не слишком ободряющие новости – мое предположение подтвердилось. Дела складываются не очень удачно, старина. Яхта Чу прибыла в Александрию, но на борту его не оказалось. Неприятный сюрприз. Яхта прибыла со стороны Розетта. Там-то, наверное, Чу и сошел на берег, чтобы тут же в усть пересесть на Дау. Некоторые сотрудники секретной службы весьма раздосадованы, что вовсе не способствует делу. А вы уверены, что он вообще прибудет в Каир? Через неделю, как мы и предвидели. В мечети Аль-Асгар состоится великое собрание. Ради него-то и приехал Джу. Орлов выпрямился в кресле, сложив руки на коленях. Как врач я всегда восхищался его умением расслабляться, находясь в полной неподвижности. Казалось, он сберегал каждую крупицу энергии до того момента, когда она понадобится вся целиком. Возможно, именно поэтому он был способен двигаться с такой быстротой. «Пришлось дать телеграмму», — обронил он. «Я устремил вопросительный взгляд на Холмса. Сыщик как-то странно поежился от моего взгляда». Кама заходил в порт Саид. Гроб с телом Путца оставался на борту, но исчез ящик, куда именно Берлингтон Берти с крошкой проследить не сумели. Ужасная мысль зародилась в моем уме. «Послушайте, вам не в чем упрекать себя». Чу просто-напросто изменила свои планы. Может быть, причиной послужила моя вчерашняя вылазка. Наверняка его яхта оснащена устройством беспроволочного телеграфа, и таким образом Лу Чанг связался с ними. Узнав, что мы в Каире, Чу тотчас изменила свои планы. Вполне вероятно. Согласился Орлов. «Есть арабская пословица», – отозвался сыщик. «Чего только не случается в пути с карабаном жизни. Подумайте, каковы наши возможности. У нас были копии, донесений, внешней разведки, армии, гражданских властей. И все они заверяли, что Чу непременно будет в Каире». Но мне надо знать, каковы его планы. Не могу отделаться от мысли, что в этих табличках закорыта какая-то тайна. Вы смотрели сегодня пирамиду, Ватсон. Каким образом они построили ее почти 5000 лет назад, располагая лишь рычагом, бревном для перекапки и каменной породой? «Прибавьте сюда барки для перевозки камней по Нилу!» – вставил Орлов. «И неограниченную рабочую силу!» «Погодите!» – неожиданно для себя самого произнес мой голос. «Грей поведал сегодня мне нечто интересное». «В двенадцатом столетии сын египетского султана Саладина задумал снести пирамиды». Он начал с красной пирамиды Микеринуса, покрытой асуанским гранитом. В их распоряжении были колеса и орудия, о которых египтяне даже не мечтали, ведь цивилизация продвинулась на 4000 тысячи лет. «А к чему вы клоните?» – спросил Орлов. Они потерпели фиаско. За день только в лучшем случае египтяне убрали два камня. Разрушить легче, чем созидать, но они так и не смогли снести пирамиду. В этот момент, предварительно постучавшись, вошел тот, кого я как раз цитировал, полковник Грей. «Мистер Холмс!» — почтительно обратился он. «С вами хочет поговорить некий китаец Лу Чанг. При этих словах я чуть не выронил бокал с вином, который держал в руках. «Я полагаю, он один!» — спросил Холмс и получил в ответ утвердительный кивок. «Конечно, пропустите его! Погодите!» Эта реплика настигла полковника Грея уже в дверях. Возможно, он всего лишь посланец. Таковую роль он уже играл однажды в прошлом. И если я провожу китайцы до двери, Проследите за ним. Если же его проводит доктор Ватсон, Не трудитесь. Грей просветлел. Такое поручение пришлось ему по вкусу. «Я буду возле двери, сэр!» Из окна гостиной Орлов изучал улицу, причем не с какой-то особенной целью, а просто так, по привычке. Глаза Холмса заблестели. «Возможно, это результат вашей ночной экскурсии, старина!» Вошел Лучанг с таким же, как обычно, лоснящимся лицом. Слегка поклонившись каждому, он спокойно уселся в кресло, олицетворяя собой восточную невозмутимость. Но он не стал предварять свое сообщение цветистым вступлением, что являлось характерным для его нации. Не стал он ничего спрашивать и об орлове, который ни на минуту не сводил с него глаз. «Мистер Хамс, я хотел бы вас кое о чем попросить». Переведя дух, только таким образом он высказывал свое волнение. Лучанг повторил... Я хотел бы вас о кое-чем попросить, а взамен сообщить не для вас факты. «Стало быть, вы предлагаете своего рода сделку», — заметил Холмс. Он сидел, скрестив ноги, опершись одной рукой о подлокотник и смотрел на посетителя без какой бы то ни было враждебности. Да и вообще... Абсолютно бесстрастный. Лучанг кивнул, и Холмс добавил. — Тогда начнем с вашей просьбы. — Есть такое судно, Средний Восток, которое отправится через Суэцкий канал в Макао. Я хотел бы быть на его борту. Холмс прищурил глаза. «Но ведь я нужен вам не для того, чтобы купить билет!» Тяжелые веки Лучанга часто заморгали. «Мне нужна ваша помощь, чтобы выехать из Египта!» «Александрия, Порт-Саид-Канал!» «Все эти места для меня, как я понимаю, закрыты!» «В Англии, кажется, нет ордера на мой арест!» Но стоит мне только попытаться купить туда билет, как через минуту я угожу за решетку, прицепиться к паспорту или еще к чему-нибудь. Холмс метнул быстрый взгляд на Орлова. Можно посадить его на судно в порте Теффике, откликнулся тайный агент. Ваша просьба вполне выполнима, многозначительно произнес Холмс. Я не знаю, мистер Холмс, каковы планы Чусанфу касательно Египта. Могу только поведать о деньгах, недавно страченных им в странах Среднего Востока. Впрочем, не сомневаюсь, вы об этом. Осведомлены лучше меня. Расскажите о табличках Майнхайма. Их купил я для коллекции Чу Санфу. Что было дальше? Он не продал их вместе со всей коллекцией. Во всяком случае, не мог выставить на продажу, поскольку они краденые, но он очень дорожил ими. Сыщик испытывал глубокое разочарование. — И ничего поинтереснее? — Думаю, кое-что есть, — китаец пожал плечами. Насколько вы знаете, часть моих обязанностей была связана с коллекцией Чусанфу. Для покупки предметов искусства требуется определенная подготовка. У меня выработалась привычка посещать всякого рода распродажи и аукционы. Особенно если там выставлялись вещи принадлежавшие малоизвестным особым с ярким прошлым. В глазах Холмса зажегся интерес. «Я купил, к примеру, записную книжку итальянского ученого Пуцци, который был в Египте вместе с Джованни Бальцони». Некоторые записи целиком посвящались экспедициям знаменитого Больсони. На одной из страниц были какие-то, казалось бы, бессмысленные записи, которые заинтересовали Чусанфу. Два года назад он назвал их воротами, ведущими в прошлое. С тех пор с этой записной книжкой он не расстается. Она у него нет. Но у меня есть копия записей, которые мой наниматель нашел такими любопытными. А вы отдадите мне эту копию, если я помогу вам уехать в Макао. Лучанг жестом подтвердил — Последовала длительная пауза, и китаец, видимо, почувствовал необходимость каких-либо объяснений. Вчера вечером я не захотел соглашаться с доктором Ватсоном, но теперь я разделяю его мнение. Его раскосые глаза обратились на меня. Пора покидать корабль. «Ну что ж, и договорились», — заключил Холмс. Лучанг, достав из внутреннего кармана листок бумаги, передал его сыщику. Пробежав листок глазами, Холмс сделал знак Орлову, и тот увел с собой китайца, которого с тех пор мы больше никогда не видели. «Что обо всем этом думал полковник Грей?» «Я узнал». Гораздо позже. После того, как дверь закрылась, я позволил себе выразить сомнение. — А может быть, это не приманка? Весьма вероятно. Холмс внимательно изучал записи. Лучан не знает, что стоит ему обмануть нас, как голландские власти Макао, Выдадут его. Я склонен верить в подлинность этой тайнопихи. Время, во всяком случае, названо верное. Чу Сан-Фу заинтересовался записной книжкой два года назад. Это, вероятно, навело его на кое-какие детали. Меня смущает только крайняя простота кода. Холмс положил листок на стол так, чтобы мне тоже было видно. Запись состояла из шести строк неравной длины. И это вы называете простотой Холмс. Полагаю, что вот просто основан. На сдвиге буков алфавита. Вспомните, что тот помощник Бальцони Пуца был итальянцем. Допустим, вы итальяне. И собираетесь что-то зашифровать? Разве не естественно, что вы подумаете о героическом и любимом Юлии Цезаре? Ну, думаю, это вполне естественно. Общеизвестно, что Юлий Цезарь зашифровал свои записки о Гальской войне, переставляя буквы на три позиции по алфавиту «Г» вместо «А» и «Д» вместо «Б». Попробуем поступить так и в этом случае. Вот, видите, все сходится. Мы расшифровали этот текст, Ватсон. А мы, разумеется, и речи быть не могло. Но если Холмсу так хочется, к лицу ли мне жаловаться?» Возвратился Вейкфилд Орлов, но Холмс даже не оторвался от своего занятия во всю строча пером. Потом внимательно выслушал донесение тайного агента. Через час Лу Чанг выйдет на поезде в Суэц. Я договорился об остановке поезда в определенном месте, где его посадят на лодку и доставит на судно, прежде чем оно войдет в пресноводный канал. Не знаю, что это даст, но свои обязательства мы выполнили. Тайный агент задумчиво посмотрел на молчаливого Холмса. Если хотите, Грей может вызвать шифровальщика. холмс неопределенно махнул рукой, и я сказал за него, в этом нет необходимости, Холмс уже расшифровал запись. Приятно было отметить, что Орлов открыл рот от изумления. — Вы, конечно, помните, — прибавил я с гордостью, — что монография Холмса о кодах и тайных письменах принята в качестве обязательного пособия на всех курсах шифровальщиков. Моя восторженная тирада была прервана странными словами сыщика, который, нахмурясь, пожинал плоды своих раздумий. Расшифровав текст, мы сталкиваемся с новой загадкой. Похоже, покойный Паутца был большой шутник. Холмс невесело усмехнулся. И я догадался, что он посмеивается над собой. Код, применяемый нами для расшифровки, Ватсон, вполне логичен, но в результате получаются какие-то неуклюжие верши. Вот послушайте. У самых ног Рамзеса шестого в вечном покое лежит юнец. О месте упокоения его не знает ни Курна, ни Альмамон. Вера отступника, сын, он смог избежать начертаний рока. Шестой. Рамзес, насколько я знаю, фараон. Однако смысл всего остального для меня тайна. Орлов промолчал, но я не применил высказать следующее предположение. «Полковник Грей проторчал в Египте, черт знает сколько времени, и вполне может быть нам полезен». «Превосходная мысль, Ватсон!» Холмс еще не договорил, как Орлов уже вышел и вскоре вернулся вместе с полковником. Я не знал, что делать, когда мы вышли вместе с китайцем. Мистер Орлов, поэтому остался на своем посту. И правильно сделали, полковник, а Добриуховс. Лучанг больше не представляет для нас никакого интереса. Но возникла новая проблема, в разрешении которой, надеюсь, вы можете оказать. «Неоценимую помощь! Вы что-нибудь понимаете во всем этом?» Грей скользнул взглядом по врученному ему Холмсом тексту. Затем с дотошностью военного перечитал. Девиз армейских «Лучше не сказать ничего, чем ошибиться» возможно, помогает выработать точность, но отрицательно сказывается на изобретательности и находчивости. «Думаю, сэр!» — наконец произнес полковник, покручивая усы. «Речь здесь идет о некоей гробнице». И «Вполне возможно. Интересно, почему?» Мы все столпились вокруг лежавшего на столе текста, и Грей явно доволен тем, что оказался в центре внимания, высказал свои соображения. У ног Рамзеса VI. Вероятно, означают у подножия статуя Рамзеса VI. Слава Богу, что это не Рамзес II, чьих статуи великое множество. Я не совсем понимаю слово юнец. Но Курна и Аль-Мамун наверняка указывают на гробницу. И «Э, погодите, сказал Холмс, Курна. Он повернулся ко мне. Кажется, Майкрофт упоминал о Курне как о городе воров. Э, точнее, о городе грабителей и гробниц, дополнил я. Совершенно верно. Подтвердил Грей. Аль-Мамун, халиф Аль-Мамун, который в девятом столетии в поисках сокровищ проник в голубь большой пирамиды. Увы, он обманулся в своих ожиданиях, ибо гробница была разграблена еще много столетий назад. Стало быть, слова о месте упокоения его не знают, Ни Курна, ни Аль-Мамун подразумевают, что речь идет о еще не открытой могиле, — вмешался я. Вполне правдоподобное предположение поддержал меня Холмс. Но послушайте, слова отступника сын имеют в виду юнца из второй строки. Глаза Грея ярко заблестели вероотступником в египетской истории, называют обычно Аминхотепа Четвертого. Жаль, протянул Холмс. Я надеялся, что вы назовете другое имя. Какое? Помните, Батсон, Рэп упоминал о фараоне, который призывал почитать единого Бога. Как его звали? Непонятно как, но я все же вспомнил это имя — Эхеннатон. «Он самый, — неожиданно подтвердил Грей, — Эхнатон, Аменхотеп, Акхеннатен — все это имена одного правителя. Воцарился в 1375 году до нашей эры перенес столицу Исефиф в Аксехатон. Отвергал всех богов, кроме бога Антона, кроме бога Солнца, Атона. Но его религиозные взгляды так и не утвердились. Он был очень далек от народа. К тому же ему не недоставало настойчивости и воли. Чтобы утвердить новую религию, нужно быть очень незаурядной личностью». Лицо Холмса лучилось воодушевлением и стало быть юнец, должен быть сыном Эхнатона, так? Грей покачал головой. У Эхнатона или Ахсенатена не было сына. На троне его, кажется, сменил брат, но погодите минутку. Полковник в третий раз перечитал текст. Это ты. Текст в его зашифрованном виде очевидно написал египтолог. Холмс кивнул. Когда он вел раскопки? Холмс почесал подбородок. Я читал об Альцоне. О Бальцоне? Грей вновь обрел твердую почву под ногами. Здесь его знает Каждый. Вернее, это было написано его помощником. Бальцони уехал из Египта в 1819 году. Я... Помню эту дату, потому что через год он опубликовал совсем неплохую книгу о своих приключениях. Дело в том, что в начале столетия гробницы в Египте были еще мало изучены. И в то время, например, верили, что Аксенатен — отец Тутанхамона. Холмс покачал головой. «Вряд ли вы знаете...» «О нем, сэр, это фараон XVIII династии. Он был совсем еще юн, когда стал правителем Египта и умер в раннем возрасте. Царствовал всего 9 лет, если не ошибаюсь. Я очень хорошо запоминаю даты и числа». По-моему, вы очень неплохо справляетесь с этим делом, похвалил Холмс. Стало бы, текст содержит ссылку на гробницу. Э, что в этом важнее всего? То, что гробница осталась неизвестной грабителям, мистер Холмс, это большая редкость, если в ней в самом деле содержится сокровище фараона. Немецкая экспедиция обнаружила 30 царских могил. И все они разграблены. Стали быть гробница Тутанхамона. Может представлять собой большую ценность. Невероятно большую. Тотчас отозвался Грей. А упоминание Роки его можно истолковать двояко. С точки зрения религии пышное погребение должно было посодействовать мирному путешествию фараонов сквозь вечность. Не ссылайтесь на меня, но думаю, что разграбление гробниц помешало такому путешествию. Вполне ну, логично, заметил я. А каково второе торгование? — спросил Хомс. Политическое. После смерти Аминхотепа вычеркнули из египетской истории, ибо культ одного бога так и не прижился. Тутанхамон отверг культ одного бога, тем самым избежав подобной участи. Значит, это должно быть гробница Тутенхамона. Но где она могла бы находиться? Вы упомянули немецкую экспедицию. Это был Карл Рихард Лепсиус со своими людьми. И где же он нашел такое множество гробниц? Там же, где так повезло в в долине царей, или по-арабски «Вади Бибан-аль-Малюк». «Может быть, там же похоронен и юный фараон?» Грей покачал головой. Репутация Липсуса как археолога чрезвычайно высока, и он очень тщательно обследовал всю долину, не пропустив ни одного захоронения. С этого времени серьезных раскопок там не проводилось. Глаза Холмса обрели знакомую мне непроницаемость. Я читал книгу Бальцони, о которой вы обмолвились. Насколько я помню, он пишет там примерно то же самое. Верно, мистер Холмс? А теперь представьте себе, пуца мало кому известный спутник итальянского авантюриста, умирает, он не может возвратиться в долину царей, и у него нет наследников. Все его имущество продано с аукциона. Он оставляет после себя нескладные загадочные верши. Вот последняя шутка умирающего, который знает то, чего не знали ни Великий Бальцоний, ни Лепсиус. Он знает, что осталась одна нераскрытая могила. Холмс вдруг лукаво сверкнул глазами и с ликующей улыбкой обратился к Грею. «Думаю, не ошибусь, предположив, что гробница Рамзеса VI находится в долине царей, так?» Полковник ответил удивленным взглядом. «Совершенно верно. Как я полагаю, у ног Рамзеса может означать Под его гробницей. Не успел Холмс обратить внимание на реакцию Орлова, как тот молниеносно бросился к двери. Мы с Греем обменялись недоуменными взглядами, а Холмс тотчас рассмеялся. Мистер Орлов убежден, что надо Упреждайте события. Мой брат высоко ценит способности предвидения. Вы имеете в виду Майкрофта Холмса, сэр. Холмс кивнул. А рэп, о котором вы упоминали, сэр Рэндольф рэп. Поскольку на этот раз взгляд полковника был обращен ко мне, я подтвердил. — Позвольте предположить, что этим делом занимаются очень влиятельные люди. Захваченный врасплох Холмс сдержанно фыркнул. — Я понимаю, что вы хотите сказать, полковник, даже не осознавая, насколько правы, однако эти джентльмены, Находится в Лондоне тогда, как мы здесь, и я рад, что дело обстоит именно так. Полковник Грей побагровил сильнее обычного. У него был такой вид, будто он только что получил крест победы из рук Ее Величества». Он вероятно думал, что игра стоит свеч, пусть даже ему приходится нянчиться с рядовым врачом, который попадает во всякие необычные ситуации. Глава 15. Шейх появляется вновь. После этого события стали развиваться молниеносно. Орлов с его почти сверхъестественной способностью предугадывать планы Шерлока Холмса привел официальный механизм в действие. Я подозревал, что Майкрофт отправил целую группу своих людей на помощь главному тайному агенту. Было решено выехать на поезде из Каира в Луксор. Орлов же останется в Каире, чтобы держать руку на пульсе здешних настроений. Он уведомил моего друга, что около Луксора перед отправкой в Индию проводит учебные маневры подразделения шотландского паука. Значит, в случае надобности Холмсу может быть придан целый взвод шотландских стрелков. Впоследствии моя догадка подтвердилась. Намерения Холмса были ясны. Я не забыл ни покойного Крутерса, ни того, что перед своим возвращением в Англию он наблюдал за археологической экспедиции в долине царей. Там, видимо, он и раздобыл золотой кинжал, принадлежавший, по мнению моего друга, царской особе Располагая полученной от Лучанга информацией и расшифрованной записью, было вполне логично предположить, что Чу санфу обнаружил еще не разграбленную могилу, Хотя я и не мог уяснить себе, каким образом это связано с его планами поднять восстание мусульман Среднего Востока. Холмс, видимо, еще до начала Великого Собрания в Каире хотел удостовериться, в самом ли деле было сделано новое открытие в долине царей меня несколько встревожило. Упоминание о шотландцах, и я недоумевал, что именно рассчитывал найти Холмс. По прибытии в Луксор, расположенный на месте прежних фиев, оказалось, что Орлов предварил наш приезд многочисленными телеграммами. Здешняя администрация уведомила нас, что шотландские стрелки уже дожидаются на западном берегу реки. И несмотря на то, что я чувствовал себя совершенно разбитым и меня все еще подташнивало не залюбоваться пышной зеленью долины Нила, особенно яркой на фоне мрачной пустынной местности, постепенно вздымающейся к высоким холмам, оказалось невозможно. Ничего удивительного в том, что египтяне столетиями любили и лелеяли этот узкий пояс невероятно плодородной земли, окаймленной скалами и песком. У подножия этих отдаленных утесов, фиванских холмов, лежала истерия, Историческая долина с усыпальницами многих из величайших правителей древнего Египта. Пока Грей обговаривал подробности переправы через реку, после чего нам следовало присоединиться к отряду шотландских стрелков, Холмс обратился ко мне. Горечь и даже некоторое опасение отразилось на его лице. «А теперь, старина», — сказал он, — «наши пути на короткое время разойдутся. Я знаю, что вы не слишком хорошо себя чувствуете после плавания на корабле и поездки на поезде. Грей утверждает, что эта долина — пустынное, зловещее место. Поэтому, Лучше вам остаться пока здесь, а мы произведем разведку и выясним, что происходит. Я хотел было возразить, ведь расследование вот-вот завершится, но как ни странно, на окончательное решение повлиял Грей. Доктор Ватсон, произнес он, вы должны войти в мое положение. Я прекрасно знаю, что мистер Холмс сам может позаботиться о себе, но ответственность, в конце концов, несу я. И не только за него, но и за шотландских солдат, имеющих самое смутное представление об этой местности, знающих лишь то, что это учебный этап на пути в Индию. Скажу яснее. Не все они хорошо подготовлены, поэтому преимущество на стороне противника. Что я мог на это сказать? Как врач я хорошо знал, что плохо подготовлен для путешествия паскалистой и холмистой местности. Тем более, что придется состязаться в силе и выносливости с энергичными молодыми шотландцами. Конечно, поджарый Холмс с его мускулистым телом и ногами профессионального бегуна на дистанцию с барьерами без сомнения преодолеет все трудности. Но пожилой врач, э, который тяжело дыша тащится за стремительно шагающей колонной, я только молча кивнул, грею и постарался подавить свое огорчение. Диана, конечно, довольно рискованная. Вы уж берегите себя, хорошо?» Впервые на моей памяти Холмс отвел глаза, стараясь не встретиться со мной взглядом. На короткий миг его рука с поразительно сильными длинными пальцами ободряюще легла на мое плечо, и я почувствовал пожатие. Затем... Они с Греем ушли. Молодой лейтенант, видимо, недавний выпускник Сандерхестера, кажется, не имел ни малейшего понятия о происходящем. Однако имел достаточно такта, чтобы не приставать ко мне с расспросами. Он отвез меня вместе с моими вещами в гостиницу Луксор и вызвался показать город в прошлом древние фивы. Я отклонил это любезное предложение и, приняв ванну и переодевшись, отправился в гостиничный бар, где заказал себе крепкий бренди с содовой, надеясь, что мой желудок не станет возражать против горячительного. Многое можно сказать в поддержку решительных действий. Мой пищеварительный тракт издал несколько слабых протестов, но тут же успокоился и ощутил живительное тепло. Поскольку первая моя попытка увенчалась явным успехом, я заказал еще дозу лекарства, а затем решил самостоятельно осмотреть город. До возвращения Грея с Холмсом времени в моем распоряжении было предостаточно. Луксор оказался вполне современным городом, сильно отличавшимся от речного порта столицы многочисленных древних фараонов. Покинув отель без какой-либо особой цели, я решил осмотреть остатки былого величия, сохранившиеся даже под натиском цивилизации, однако моей экскурсии не суждено было продлиться. Проходя мимо мечети, я лицом к лицу столкнулся с тем самым шейхом или вождем, которого встретил около сфинкса. Признаюсь, я был застигнут врасплох этой неожиданной встречей, но араб ничуть не изумился только, пожалуй, плечами, как бы изъявляя свою покорность судьбе к смету. «А, добрый вечер, Ватсон! Итак, наши дорожки вновь пересеклись, что привело вас сюда на юг? Этот же самый вопрос я собирался задать вам, — сдержанно ответил я. Холмс нередко бронил меня за мою чрезмерную, как он считал, откровенность, и с годами я стал осторожнее. Моя поездка в Каир оказалась, как и можно предполагать, совершенно бесполезной. Каких только глупых слухов не распространяют бездельники на базарах. Вздохнув, он покачал головой. Него бородатая с хищными заостренными чертами лицо напоминало мне филина свободного и злобного обитателя пустыни. Бездельников с пустыми карманами всегда тянет на дурное. Послушайте, доктор, человеческие склонности – бесконечная тема. Давайте укроемся от заходящего солнца, и я угощу вас кофе, если, конечно, вы не против. Совершенно непринужденным видом, как будто наша встреча намечалась заранее, высокий араб подвел меня к столику в кафе поблизости и, должен признаться, в тени под навесом я почувствовал себя гораздо лучше. Кем бы ни был, Мой случайный знакомый нас обслужили очень быстро и с явным подобострастием. Вскоре мы уже наслаждались кофе по-турецки. Густым, тягучим, крепким и непривычно сладким. «Мы встречаемся с вами уже второй раз, доктор. И во второй раз рядом с вами не видно вашего знаменитого компаньона». Надеюсь, мистер Холмс в добром здравии. Что ж, подумал я, этот человек превосходно информирован. Естественно, у меня зародились кое-какие подозрения. Холмс сейчас занято другим делом, уклончиво ответил я. Но ведь в игру, которую повел мой собеседник, играют вдвоем. Поэтому я сказал, решай «Э, Вы прекрасно знаете меня и моего друга. Возможно, мы уже с вами встречались у нас в Англии. На бородатом лице отразилось отрицание. — Как вы без труда догадались, я получил образование в вашей стране. Однако я с мистером Холмсом там не встречался. Ноздри мои затрепетали, будто я взял след. Где, скажите на милость, Холм смог встретиться с арабским шейхом? Я употребил этот титул, потому что не знал имени, но мой собеседник принял это как должное. И тут меня неожиданно осенило. В то время, когда все мы считали Холмса мертвым, скитание привели его в Хартум, где он встретился с Халифом, после чего отправил важное сообщение в Министерство иностранных дел. И у меня были свои предположения по поводу его тогдашнего пребывания в Судане. Мой друг никогда не рассказывал об этом периоде своего таинственного отсутствия, хотя и частенько упоминал о расследованиях того времени, когда он выдавал себя за норвежца Сидерсона. — Так вы суданец? Последовал утвердительный ответ, подкрепленный улыбкой. «Я вижу, вы пришли к определенным выводам, доктор. Я в самом деле с юга и знаю Шерлока Холмса. В свое время я оказал ему услугу», — добавил он, — «с необычной для этих мест искренностью». Я прекрасно знаю эту страну и, как вы помните, премного вам обязан. Эти слова внушили мне доверие, ибо я знал, что даже последние негодяи в Аравии весьма щепетильны относительно того, что касается долгочести. Захотелось ответить ему откровенностью на откровенность. Холмс находится в составе экспедиции, направляющейся в долину царей. «В сопровождении шотландских стрелков!» Тут же произнес он, заметив, что я насторожился, он поспешил объяснить. «Мои люди ожидают меня на западном берегу. Мы видели там шотландцев». На миг он задумался и добавил. И что же ищет король сыщиков у врат, ведущих в Аминти? Э, «Простите, э, Аминти — это египетское слово, означающее «подземный мир». Э, «Вади Бибан-аль-Малюк» и в самом деле «таинственное место» такая пустынная долина под утесами избрана вследствие ее особого местоположения, труднодоступное место. Заметив недоумение на моем лице, шейх подлил мне еще кофе. Должен вам сказать, доктор, что об этой древней стороне ведутся бесконечные пересуды. Решение об ее открытии принял великий царь Тутмос I. Эпоха пирамид навсегда закончилась, ибо сама их величина, как магнит, притягивала грабителей гробниц, которых не могли остановить ни потайные двери, ни ложные ходы. Поэтому великий завоеватель решил построить себе тайный склеп там, где... Его мумия могла бы покоиться никем не тревожимая. Он выбрал эту долину под утесом, которую хорошо видел из своей столицы Фиф. Тайны его гробницы, сооруженной Зодчим и Ненни, сохранилась вплоть до девятнадцатой династии. Ума не привожу. Как она могла так долго оставаться неразграбленной в шести милях от Фиф? Я с трудом пытался усидеть на стуле. В шести милях? А я-то думал, что долина царей находится, по крайней мере, на расстоянии дневного перехода. А если бы вы знали, что долина так близко, шейх обнаружил редкую проницательность. Вы были бы не прочь побывать там. Да, конечно, пробормотал я. Боюсь, что вел вас в заблуждение, доктор. Вход в долину находится в шести милях от западного берега, но сама долина довольно велика, ведь там... Погребено сорок египетских монархов и некоторые из их гробниц очень большого размера. Если бы я знал, куда именно направляется мистер Холмс... Этого, я думаю, не знает и он э, сам. Но вы э, подозреваете, что ему угоражает опасность? В моей В памяти всплыло некогда услышанное мной изречение, и я машинально ответил. «Чего только не случается в пути с караваном жизни!» — повторил я слова, слышанные от Холмса. Шейх громко расхохотался и силой хлопнул себя по прикрытому длинной рубахой колену. «Значит, он не забыл!» Это я процитировал ему нашу пословицу. Он, видимо, пришел к какому-то решению. Послушайте, доктор, нельзя ли нам стать друзьями? Это мое заветнейшее желание. Тогда оно сбудется. Заветное желание для судьбы все равно, что лоза для тех, кто ищет воду в глубине земли. Шотландцы наверняка тронулись в путь, ибо постараются достичь долины засветла, но даже их мерный, пожирающий пространство шаг не может сравниться со стремительным шагом арабских коней. Поехали же, ибо нам предстоит свидание с Анубисом, богом, покровителем гробниц. Взвешивающим сердца умерших, Богом наделенным шакальей головой.